Глава 23. Великая битва за корчму. Тройка бродяг, разодетых в живописной лохмотья, дружно поклонилась, проделав это с гордостью родовитых и дальго, скорее обозначили легкий кивок. Что поделать, в Межгорье даже самый последний батрак считает себя как минимум до жути независимым человеком, а как максимум – пупом земли. Здесь никогда не было рабства или насильственного прикрепления к земле. «Не нравится, барон? Уходи к другому». В отличие от закобаленных простолюдинов той же империи, местные считали себя полностью свободными и не забывали это показывать перед сильными мира сего, в том числе и передо мною. То, что за душой у тебя нет медной монеты и таскаешь трепье, не страшно. Сохрани достоинство, как и полагается свободному человеку. А чтобы подчеркнуть это лишний раз, никогда не выходи из дома с пустыми руками – «Всегда будь при оружии. Нет денег на приличный меч или топор, нож ржавый возьми, или дубину. Хоть что-то должно быть обязательно». Помни, имперским крестьянам отказано вправе на самозащиту. Там на городских воротах могут к серпу придраться, а за топор вне двора или вырубки сразу к палачу сволокот, если инструмент на топорище и не упрятан на дно мешка. В артаре с этим проще, но не на многое. События последнего года снизили плотность населения в десятки раз. Замки обезлюдили, деревни и хутора брошены. Смерть и тлен повсюду. Но это не касается оружия. Даже оставленное без хозяев, оно не могло потерять боеспособности за столь короткий срок. В данный момент сложилась парадоксальная ситуация. У меня есть две сотни неплохих бойцов. Точнее, уже больше. Среди гребцов таких набралось без малого шесть десятков, что с лихвой компенсировало кадровые потери при вчерашнем бое. Но вооружать пополнение нечем. Амуниция раненых дружинников, латников и ополченцев, взятая взаимой под мою гарантию, была каплей в море. Ведь общее число голых и босых новичков приближалось к полутора сотням. Замковых запасов можно даже не упоминать. В кузне сейчас махали молотами все, кто был на это способен. Я освободил таких мастеров от воинской службы и отменил все другие заказы. Но темп производства был удручающий. Там и за три отпущенных года войско не обеспечить при здешних технологиях, даже если бросим все остальные занятия. В итоге трофеи, взятые с людоловов, оказались весьма кстати. Жаль их мало, к тому же стоило трудов хотя бы временно передать их в достойные руки. Здесь закон прост, что взял с убитого тобой врага, то твое. Лишь если хозяин тела неизвестен, начинается дележка. Пал от стрелы делилась на лучников, а топора распределялась среди тех, кто рубил. Такой невыгодный порядок надо ломать, но пока что момент неподходящий. Традиции на ровном месте крушить чревато. А вот после серьезной победы, на волне взлетевшего до небес авторитета и общего упоения собственной крутостью, посмотрим... Среди межгорцев хороших вояк встречалось очень мало, зато попадалось немало увольней, вооруженных на зависть любому латнику. Вот как эта тройка, спустившаяся с холмов, чтобы пополнить моё доблестное войско. У них и кольчуги неплохие, и керас стальная у вожака, пара шлемов великолепных, и третий тоже ничего. Меч не из дешевых, боевые топоры, длинный кинжал на разукрашенном бронзой поясе. Если собрать все это добро, выйдет целое состояние по местным меркам. Где они взяли такое сокровище? Если судить по рожам и внешнему виду, у них даже в лучшие годы из имущества, кроме пары драных коз, ничего не водилось. Глупый вопрос. Где и все остальные брали? Рискуя жизнью и душой, выходили к местам боев, сдирая с еще теплых тел доспехи и вздрагивая от каждого шороха лазили по замкам, разоренным погонью, возможно, резали чересчур зажиточных, но не расторопных коллег-беглецов. В ситуации, когда стальной клинок дороже миллиона мешков золота, а законов больше нет, не каждый удержится от соблазна. Межгорцы не торопятся, прибывают в час по чайной ложке, но их уже набралось больше двух сотен, да и в Мальроке, наверное, тоже имеются, ведь в основном идут туда «Ничего не знаю про лагерь в лесной деревне. Оттуда, конечно, направляют ко мне, но дело это не мгновенное с местным темпом существования. Пока за жизнь переговорят с обитателями замка, пока соберутся, пока дойдут неспешно, с частыми привалами. И это не единственный источник пополнения. Время от времени подходят хорошо знакомые родные личности» пряча глаза, бубня невразумительное оправдание, обвиняя кого-то неизвестного в собственной нерасторопности. Иридиане и межгорцы, реже бакайские ополченцы, которые при разгроме слишком уж увлеклись отступлением, ухитрившись умчаться так далеко, что потеряли связь с основными силами. Самые умные подались в замок, и там им объяснили, где нас искать. Остальные так и шатаются по округе в поисках непонятно чего». «В итоге у меня сейчас немногим более пяти сотен боеспособных мужчин, и еще около двух сотен занято инженерными работами на реке. Цифра приличная, но следует учитывать пестроту вооружения и доспехов, полное отсутствие такого понятия, как слаженность действий, откровенную ненадежность и неопытность большинства отрядов, неудовлетворительную индивидуальную и групповую боевую подготовку». Основная масса ничего не стоит в поединках один на один. А в битвах понятия не имеют, как держаться в строю. А еще ядреный дух всеобщей беззалаберности доставляет удовольствие. Из плюсов могу отметить лишь немного воспрянувший боевой настрой. Ночные действия народ решил признать эпической победой. Приличную численность, даже при самых худших раскладах, нас гораздо больше, чем врагов. Наличие многообещающих командиров из дружинников, латников и бывших рабов. Негативное отношение к противнику. Глупым рыцарством вояки больше не страдают. Почти все насмотрелись на дела рук людоловов, и даже без моей пропаганды о честной войне уже не заикаются. И эту разношерстную толпу я собираюсь вести в ночной бой. Почему ночной? Потому что зимний день короток, И Дема его используют почти до полной темноты. Потом же становится на ночлег. И если разведчики не ошиблись, сегодня устроят его как раз в районе Корчмы, постаравшись успеть до нее добраться. В идеале внутренне бьется пара сотен врагов, после чего нам останется лишь прикончить уцелевших. Если не повезет, под фугас попадет лишь парочка дозорных, которые займутся растопкой печи. Или даже вообще не сработает. Выбросят снаряды. Не взорвутся. Передумают ночевать под крышей. И тогда нас ожидает повторение пройденного. Бой на малом пятачке, стеснённом со всех сторон трудно преодолимыми препятствиями. Однажды мы уже это пробовали и отступили. Сегодня намечается попытка номер два. причем на третью можно не рассчитывать. Дальше местность становится еще хуже, а потом река начинает расширяться, переходя в Озерный залив. Демы, преодолев полосу сграждений, смогут пересесть на галеры и двинуться к замку по воде. Уверен ли я в победе? Нет, конечно. Один раз демы уже ткнули меня носом, причем проделали это, будучи в меньшинстве. Да, сегодня нас гораздо больше, но и время темное. Порядочные войны в такую пору на дело идут только при крайней необходимости. Но крайняя необходимость здесь бывает одна – враг напал». А я собираюсь нападать сам. Почему? Да потому что демы нападать не собираются. Игнорируя наше присутствие, продолжают тащить свои корабли. Ими не глупцы командуют. Понимают, что ключ к победе спрятан за стенами Мальрока. Захватив замок, они лишат нас защиты и запасов. Получат великолепную базу для завоевания всей долины. Так что их поведение оправдано. Все силы на продвижение к главной цели – Единственное, что предприняли после наших демаршей, усилили дозоры. Всех спецов пустили на поиски разведгрупп, из-за чего сведения начал получать с запозданием и далеко не в прежнем объеме. Лазутчики теперь не могли подкрадываться чуть ли не к центру лагеря. К тому же им часто приходилось спасаться бегством, сбрасывая погоню с хвоста или пытаясь завести ее в подготовленную засаду. Последнее ни разу не удалось». Вероятно, наши намерения выглядели слишком очевидными для опытных головорезов. Если мы ничего не предпримем, максимум через неделю Димы окажутся около замка. Там лесов не будет, местность слишком открытая, а у них много хороших арбалетчиков и отличные доспехи. У нас же все наоборот. Так что если не сейчас, то утром. Но при свете уже пытались, не понравилось. Остаются в темноте. Не воюет никто в темноте, но так это замечательно. Мы первыми будем». Выступили задолго до заката, но сумерки были сродни вечерним. Естественно, уже привычная низкая облачность, временами обдающая снегом. Хмуро, холодно, страшновато. Шли неторопливо, берегли силы. Задолго до реки остановились, выслали вперед дозор с приказом найти разведчиков. Ждать пришлось долго. Я даже притоптывать начал. Сапоги качественные, но не для мерзлой земли. Сейчас бы валенки в самый раз. Пользуясь случаем, конфидус, встав рядом, оперся на свой меч-переросток, завел беседу. «Дан, а не лучше ли ударить прямо сейчас? Корчме ведь настоящая дорога ведёт, она пошире тех троп будет. Если выстроить по ней ладников и дружину, хороший колок получится». Демоны него всей толпой навалятся, начнут давить. Те под натиском без паники отойдут к полянам, где мы со всех сторон можем накинуться. Толпа у нас хорошая, окружим и задушим массой. Если все получится, они там многих порубать успеют, да и не удержим всех, прорвутся назад. Но кто-то уйдет, кто-то останется. Нам главное их пощипать как следует тогда, скорее всего, вернуться в море. Не так уж много у них сил, чтобы терпеть постоянные потери. У нас тоже, так что сперва попробуем мой план. Если он не сработает, то позже будем пробовать по дороге ударить. Сомневаюсь, что получится их выманить, но рискнуть можно. Сомневаетесь, потому что в прошлый раз они не преследовали нас? Да. Это потому, что врезали мы им тогда хорошо. И видно было, как нас много, а дружинников сладниками не испугаются. И расстреляют из арбалетов. Но наши не деревенские, да и лучников за спинами можно поставить, чтобы прикрыли». «Дан, вам, разумеется, виднее, но все же хотелось бы хоть в общих чертах знать, что вы задумали». «Вы не поймете, и я еще не знаю, получится или нет. Там в корчме что-то вроде тех штук, которыми вы в ловушках убиваете бурдюков». «Что именно?» Не помните, как рассказывали мне про Колья, что над огненным порошком поставлена Помню, но ими Бурдюка убить сложно они скорее пугают или калечат. Вы там такие же установили? А где зелье взяли? Мы так и не смогли запасов обновить. Не колье, но похоже, и гораздо сильнее. А, -а, -а, а. Конфидус, я, честное слово, не могу рассказать. Это что-то вроде кирта, но очень капризное. Если получится, демов полежат немало, а остальные будут испуганы. «Керт, неблагоугодное это дело!» Епископ неодобрительно покосился на штучку. «Все, что против демов, богоугодно. Если не нравятся мои действия, пишите донос инквизиторам». Конфидус едва не рассмеялся. «Донос? Харьку или его вонючкам? Более смешных слов я в жизни не слышал!» Показался возвращающийся дозор. Впереди всех широко шагал старый знакомец Люк, некогда неотрывно бегавший за мной, будто собачонка, а теперь командир одной из групп разведчиков, самостоятельный опытный охотник и великолепный стрелок. Поприветствовав меня кивком, доложил. «Похоже, на ночлег сейчас становиться будут. Где тебя так долго искали? Да они сегодня бешеные, рыщут повсюду, даже в болото не замерзшие пытаются лезть, нигде от них не скрыться». К тому же снег этот не кстати. Как присыплет, так свежий след издали видно. Устали заметать, да и не всегда получается. Близко не смогли подобраться. Да где там с такими делами? Издали, сквозь деревья кое-что видели. Ночлег в корчме устраивают. Похоже на то. Место удобное, и галеры уже рядом. Первую так и тащат. Да, нос у нее закопчен, но вроде ничего страшного. Хорошее дерево. Не занялось всерьез. Дозор на северной дороге выставили? А как же. Около дюжины арбалетчиков. Место удобное. Незаметно к ним никак не подберешься. Если попадемся на глаза, успеют отойти, предупредив остальных о нападении. Как их обойти, не знаю. Я развернулся к епископу. Выдвигаемся. Только очень осторожно. У полян разведать опушку. Если дозор дальше не выдвинется, встанем там. И что делать будем? стоять на готове и ждать.